Глава 2. Здесь живет господин Форестье. Четвертый этаж налево. Привратник сказал это любезным тоном, в котором звучало уважение к жильцу, и Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице. Он чувствовал себя немного смущенным не в своей тарелке. Впервые в жизни он надел фрак, и теперь волновался по поводу остальных частей своего туалета. Он чувствовал погрешности во всем, начиная с ботинок, нелакированных, хотя и довольно изящного покроя. Он всегда особенно тщательно следил за своей обувью. И, кончая рубашкой, купленной сегодня в Лувре за 4,5 франка, ее слишком тонкая манишка уже немного смялась. Другие его рубашки, которые он носил ежедневно, были все порядочно истрепаны, и даже наиболее крепкую из них он не решился надеть сегодня. Слишком широкие брюки плохо обрисовывали ногу, заворачиваясь вокруг икр, и имели тот поношенный вид, какой всегда имеет одежда, купленная по случаю, на фигуре, которую она случайно облекает. И только фрак сидел недурно, так как в магазине нашелся один, почти подходивший по размеру. Он медленно поднимался по ступеням с бьющимся сердцем и тоской в душе, мучимой больше всего боязнью показаться смешным. И вдруг он увидел перед собой элегантного господина, смотревшего на него. Они очутились так близко друг к другу, что Дюруа невольно отступил, и вдруг замер в изумлении. Это был он сам в отражении высокого трюмо, стоявшего на площадке второго этажа и создававшего иллюзию длинной галереи. Он весь затрепетал от радости, найдя себя несравненно лучше, чем он ожидал. Дома у него было только зеркальце для бритья, в котором нельзя было видеть себя во весь рост, и так как он с трудом мог рассмотреть в него лишь отдельные части своего наспех туалета, то преувеличил его недостатки и пугался мысли, что может показаться смешным. Теперь же, неожиданно увидев себя в большом зеркале, он даже не узнал себя, принял себя за другого, за человека из общества, которого он при первом взгляде нашел очень представительным очень шикарным. И, внимательно себя рассмотрев, он решил, что, право же, у него вполне приличный вид. Тогда он начал изучать себя, как это делают актеры, разучивая роль. Он улыбнулся, протянул руку, сделал несколько движений, попытался выразить чувство удивления, радости, одобрения, испробовал разные оттенки улыбок и взглядов, при помощи которых можно показаться дамам любезным, дать им понять, что восхищаешься ими, желаешь их. Дверь на лестницу отворилась. Боясь, что его могут поймать врасплох, он стал быстро подниматься наверх, встревоженный мыслью, не видел ли кто-нибудь из приглашенных к его другу, как он кокетничал перед зеркалом. Добравшись до третьего этажа, он снова увидел зеркало, и замедлил шаги, чтобы осмотреть себя на ходу. Фигуру свою он нашел в самом деле очень изящной, походка превосходная, и безграничная уверенность в себе наполнила его душу. Конечно, он далеко пойдет с такой наружностью и жаждой успеха, с твердостью и независимостью характера, который он в себе знал. Ему захотелось побежать, перепрыгнуть через ступени последнего этажа. Он остановился у третьего зеркала, закрутил усы привычным движением, снял шляпу, чтобы поправить волосы, и пробормотал в полголоса, как он это часто делал, обращаясь к самому себе, вот превосходная мысль. Затем протянул руку к звонку и позвонил.